И не покажите вида, что заметили пропажу фотографий. И вот вам телефоны, здешний и московский. А теперь давайте-ка вспоминать все, что только можно о нем вспомнить.